Владимир Кунин. В ожидании митинга. В Лужниках. В ожидании начала митинга под девизом «День Победы порохом пропах», Два старика хоронились под трибуной тренировочного поля от холодного дождя и пили водку. — Слушай, Матвеич, а это правду болтают, что Иисус Христос был еврей. — Ты что, сдурел, Кинстинтин? совсем крыша поехала? Русский он был, православный. Но надо же такое блямкнуть. Как язык повернулся, мудил старое, до седых волос дожил. О, Господи! «Да погоди, не лайся. Мне это еще когда один человек говорил?» не бой сам этот человек твой был из жидов, вот и говорил. Вообще-то, конечно, он был из этих, из евреев, а только фамилия его и имя отчество были абсолютно наши русские. Табачников Александр Михайлович». «Правильно, они завсегда за нашими спинами да именами, чтоб не прознали, кто они в суть своей». Нагребут, нагребут от нас, а потом нам же и пакстят. елки моталки чего от тебя грестит, и голь перекатная? Тебе же пенсии на неделю не хватает. Кто тебе такую пенсию положил? Евреи, что ли? Наливай, шут гороховый. На-ка вот луковку, закуси лучше, а то евреи, вишли, ему жизнь заедают. Ты евреев эти хоть когда видел? Не разное говно собачье вроде наших, а настоящих евреев а то нет у меня сосед по квартире Чистокровный жидяр. — ну и че напьет скандалит рыл тебя по праздникам чистит или украдит у тебя чего ну ты скажешь ничего он не крадит ничего не скандалит по воскресеньям маленькую приносит я огурца соленого выставлю капуски мы с ним эту маленькую в кухне культурно раздавим чего ж ты евреев чистишь хвосты в гриву Он к тебе с маленькой, а ты, а я не его, мой еврей это мой еврей Он со мной в коммуналке живет, и мне уважение оказывает, а вот остальная же давня разная, которой нашу Россию матушку на куски продает. Кто? Кто это Россию продает? Чего ты мелешь, Матвеич? Да как же тебе не ай-яй-яй? Наш свои русаки продают, кому способней те и торгуют, правильно? Которые наверху тоже суки хорошие, а только всех этих нерусских, что жидов, что татар, что армяшек там всяких, я лично на дух не перевариваю. Дай-ка я тебе добавлю маленько, Кинстинтин. Ну, будем здоровы. Какое уж теперь здоровье! Теперь и питьет только для сугрева. Ну, будь. Хлебство возьми. Не, у меня от него изжога страшенная. Я лучше луковки. Я ее страсть как обожаю. С измольства. Помню, совсем еще пацаном был. В 44-м, сколько мне было-то? Вроде 18 уже. Я в Бао служил. Это что такое? Батальон аэродромного обслуживания. При авиационной школе, где налетчиков учили. Так вот, мне капитан табачников Александр Михайлович, как раз говорил Костя, он меня завсегда кости звал. «Никогда по фамилии. Кости говорит. Чего это от тебя всегда луком несет?» «А я ему говорю. Товарищ капитан, я его очень люблю и от этого никогда не болею». «А он что? «А ничего. Только ну и ну скажет, и все. Он у нас начальником ПДС был. Парашютно-десантной службы». «И ты чего? Сам с парашютом прыгал, Константин?» «Бывало и прыгал. Я ж укладчиком был» а он всех укладчиков парашютов заставлял вместе с курсантами прыгать, чтобы мы на своей шкуре испытали в воздухе то, чего на земле делали. Так с нами потом по укладке парашютов никто и сравниться не мог. Хорош, гусь, яврей он и есть яврей. Вас прыгать заставлял, а сам на земле отсиживался. Зачем? У него тысяча двести прыжков было. Он с чего хочешь прыгал? Из самолетов? И с аэростатов заграждения, и с фигур высшего пилотажа, и затяжными из больших высот, и с малых, самые страшные. Он был мужик, я тебе дам. Помню, раз курсанты летуны прыгали свой ознакомительный прыжок с 1500 метров. На курсачей в самолете смех глядеть, пока идет набор высоты. Все такие веселые, сам черт не брат. А как глянут на указатели высоты, так уже начиная с 800 метров Скучать принимаются. А как прибор покажет полторы тысячи, и вовсе печальные. Теперь у инструктора ПДС одна морока. Вытолкать всех из самолета. Поэтому капитан Табачников Александр Михайлович завсегда в инструктора подбирал таких бычков, что слона вытолкнут. Известное дело, летчики страсть не любят с парашютом прыгать. На эти прыжки собиралось все начальство школы. И сам начальник школы, герой Советского Союза, генерал-майор Приходько, Иван Степанович. Курсант прыгнет, свернет парашют, бы как, подойдет к генералу и доложит. Так, мол, так, курсант такой-то, ознакомительный прыжок совершил. Генерал ему руку пожмет и скажет. Поздравляю вас, товарищ курсант. И начальник финчасти ему двадцатник тут же и выплатит. А тогда это были, знаешь, какие деньги? Ну, первая смена по холодку отпрыгала. Начала прыгать вторая смена. И у одного курсантика парашют и не раскрылся. Он как мешок картошки. С высоты в полтора километра так в землю и вошел. Главное, совсем недалеко от нас. А это же жуткое ЧП. Врачи, скорые, мы в те подбежали. Смотреть страшно. Однако одна Меня даже вырвало. А генерал как закричит с перепугу, «Кто парашют укладывал?» Александр Михайлович, капитан Табачников, белый как мел, тихо так, нас спрашивает. «Кто укладчик?» «Я говорю, я укладывал этот парашют». «Так все было в порядке, Костя?» — спрашивает капитан. «Конечно, товарищ капитан». А генерал стал красный, как отвар свекольный, и кричит на все летное поле при всех курсантах, при всех службах, при всех офицерах, Александру Михайловичу, капитану Табачникову. «Табачников, сволочь! Кончай там шептаться со своими выбледками. и прекрати немедленно эти жидовские штучки. Отвечай, кто парашют укладывал!» У Александра Михайловича капитан Табачникову лицо прям серое стало. «Я собственноручно укладывал этот парашют». — Ах так! — кричит генерал. — Тогда надевай его и прыгай с ним сам. — разрешить сначала смотреть парашют и переуложить? — спрашивает Александр Михайлович. — Не разрешаю. Ты у меня, интеллигент, сраный не вывернешься, — орет взбесившийся генерал. «Приказываю — Приказываю. Тут генерал все бросились. И начальник учебно-летного отдела, и начальник штаба, и смершивец наш, КГБшник по нынешнему. — Что вы, товарищ генерал, нельзя без переукладки. Зачем вам еще один труп? Такой удар был, там, наверное, все размолотило. А генералу с испугу вожа под хвост. — Никакой переукладки. Он этим парашютом мне курсант погубил. Пусть теперь сам испытывает, что такое неисправный парашют. Ну, снял Александр Михайлович с мертвого курсантика этот парашют. Надел на себя застегнул подвесную систему, глянул так на меня и полез в самолет. «Товарищ генерал!» — кричит начальник полетотдела, — забыл фамилию. «Что вы делаете? Отмените сейчас же приказ!» А генерал от страха совсем одурел. И на него матом. А тут уже и самолет на взлет пошел. Он и пятисот метров не набрал. Как и видим, открывается фюзеляжная дверь. Тогда с ли два прыгали. И оттуда вываливается Александр Михайлович, капитан Табачников. Я лег на землю, глаза закрыл, голову обхватил руками, дышать не могу и каю. Я-то хорошо знаю, что может случиться с парашютом от такого страшного удара об землю. И шпильки в люверсах могли загнуться. Тут уж парашют точно никогда не раскроется. И вытяжной трос мог лопнуть, и... да мало ли что. И вдруг слышу «Ура!» Открываю глаза, а в небе совсем рядом раскрытый парашют. Я хочу встать с земли, не могу. Сил нет. Приземляется Табачников Александр Михайлович. Гайст купол, расстегивает подвесную систему и подходит ко мне. Поднимает меня с земли трясущимися руками и говорит мне «Тихо, тихо! Спасибо, сынок!» А к нему тут со всех сторон и первым бежит генерал Приходько Иван Степанович. Очухался натурально плачет и кричит табачнику саш прости меня сашок не обижайся ну извини ну перебздел я сам не помнил ну хочешь на колени встану он вообще то был ничего мужик психованный малость а так ничего но табачников только посмотрел на него как солдат новожь и так негромко сказал генералу пошел ты нахуй козел вонючий а через неделю перевел куда то на север в пограничную авиацию. Потому что парашют был совершенно ни при чем. Я его сам укладывал. Этот бедный курсантик так перенервничал, что как и самолет выпрыгнул, так сознание и потерял. Это нам потом доктор объяснил. Так что он даже смерть своей не ощутил. Вот. А ты, Матвеич, несешь без разбора всех попням и кочкам. Тебе-то, что кто русский, кто не русский. Тьфу. Ну ладно, константин бочку на меня катить. У нас чего, в пузыре ни хрена не осталось? Да вроде все, докушали. Кинстинтин, а на кой нам хрен этот митинг? Чего мы наем не слыхали? Айда ко мне. У меня дом бутылки есть, огурчики, капуска. А? Я тебя с соседом, с Лазарь Григорьевичем, познакомлю. Вместе выпьем. Айда?